Не поддавайтесь только влиянию случайных разрушительных сил природы и не смотрите на землетрясения, как на знамение дальнейших бедствий. То, что происходит в стихиях, совершается по законам природы, и кроме несущего ими с собою вреда, стихии ничего больше не приносят человек. Голод, моры, землетрясения еще могут быть предвещаемы менее важными знамениями, но сами эти бедствия пределом своим имеют самые ужасы, они конечны, так как какой еще большой вред может нанести нам самый победоносный враг, чем тот, который мы уже потерпели от землетрясения. С другой стороны, «Неприятель получил великое предзнаменование своего поражения знамения, данное ему не природой и не другой какой-либо силой. Они, вопреки всем человеческим законам, жестоким образом умертвили наших послов и такие жертвы посвятили божеству за исход войны». Ирод остановился. Он видел, как проясняются лица слушателей. Многие взоры были обращены на его дворец. Он глянул туда. На кровле дворца виднелись две женские фигуры с поднятыми к небу руками. То молились Кипра и Мариамма. За кого молилась последняя? За него или за народ свой? Он тоже поднял руки к небу, как бы призывая его в помощь. «Иудеи!» — страстно крикнул он. Верьте, враги наши не укроются от всевидящего ока Божия и не избегнут его карающие десницы. Они немедленно должны дать нам удовлетворение, если только в нас еще живет дух наших предков и если мы поднимемся на месть изменникам. Пусть каждый идет в бой не за жену свою и детей, даже не за угрожаемое отечество, а в отмщение за убитых послов». Они лучше, чем мы, живые, будут руководить битвой. Я же буду впереди вас во всякой опасности и победа за нами. Предсказание Ирода оправдалось. После речи, воодушевившей иудеев, Ирод, совершив в храме жертвоприношение, немедленно выступил в поход и, переправившись около Иерихона через Иордан, Настиг арабов у Филадельфии. Двенадцать тысяч трупов сынов пустыни легло на месте, и четыре тысячи арабов были взяты в плен. Вся Аравия после этого избрала Ирода своим верховным главой. «Благодарю тебя за мой народ!» Так встретила его после похода Мариамма и, поднявшись на цыпочки, поцеловала его черную, сильно поседевшую голову. Это был первый поцелуй, полученный им от Мариаммы после шести лет сожительства. Глава 18. «Твой поцелуй, Мариамма, ценнее для меня короны Иудеи и лаврового венка победителя», задыхаясь от радостного волнения, проговорил Ирод.